Посидит сидит так молча час-другой уйдет. Это называлось у него поддерживать доброе отношение с товарищами. И, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело, и ходил он к нам только потому, что считал своей товарищеской обязанностью. Мы учителя боялись его. Даже директор боялся.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 Ставни, задвижки, целый ряд всяких запрещений, ограничений, и, ах, как бы чего не вышло! Постное есть вредно, а скоромное нельзя, так как, пожалуй, скажет, что Беликов не исполняет постов. И он ел судака на коровьем масле. Пища не постная, но нельзя сказать, чтобы скоромная. Женской прислуги он не держал из страха, чтобы о нем не думали дурно.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 Она спела с чувством, виют витры, потом еще романсы, еще и всех нас очаровало, всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь, «Малороссийский язык своей нежностью и приятную звучностью напоминает древнегреческий». Это ее и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Годячском уезде у нее есть хутор,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 «Да ты ж, Михайлик, этого не читал!» — спорит она громко. «Я ж тебе говорю, клянусь, ты ж не читал этого вовсе!» «А я тебе говорю, что читал!» — кричит Коваленко, гремя палкой по тротуару. «Ах, боже мой, Минчик! Чего ж ты сердишься? Ведь у нас же разговор принципиальный!» «А я тебе говорю, что я читал!» — кричит еще громче Коваленко. «На дома! Как кто посторонний, так перепалка!»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 я знаю жениться необходимо каждому человеку но все это знаете ли произошло как-то вдруг надо подумать уже что, что думать говорю ему женить вот и все нет женить бы шаг серьезный надо сначала взвесить предстоящие обязательства ответственность чтобы потом чего не вышло это меня так беспокоит я теперь все ночи не сплю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 — У вас не храм науки, у права и кислятиной воняет, как в полицейской будке. — Нет, братцы, поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор и буду там раков ловить и хохлят учить. — Уеду. А вы оставайтесь тут со своим иудой, нехай вин лопня. Или он хохотал, хохотал до слез то басом, то тонким песклявым голосом и спрашивал меня, разводя руками. — что он у меня сидит? что ему надо сидите и смотрите.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 Незапрещенная циркулярно, но и неразрешенное вполне. Не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили. насколько сколько еще таких человеков в футляре осталось? Сколько их еще будет? Тут, а вот оно и есть, сказал Иван Иванович и закурил трубку. Сколько их еще будет, повторил Буркин.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 Ну, что ты вы из другой оперы, Иван Иванович? – сказал учитель. Давайте спать. И минут через десять Буркин уже спал, а Иван Иванович все ворочался с боку на бок и вздыхал, а потом встал, опять вышел наружу и севший у дверей закурил трубочку.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 «Конечно, хоть пять лет высматривай, но все ж в конце концов ошибешься и купишь совсем не то, о чем мечтал». Брат Николай через комиссионера с переводом долго купил 112 десятин с барским домом, с людской, с парком, но ни фруктового сада, ни крыжовника, ни прудов суточками. Была река, но вода в ней цветом, как кофе, потому что по одну сторону и менее кирпичный завод, а по другую – костопальный.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 Везде канавы, заборы, изгороди, понасажены рядами елки, И не знаешь, как проехать во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому. А встречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью. Не сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату. Он сидит в постели, колени покрыты одеялом.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 Звучный, знатный, очень приятный. Но дело не в нем, а во мне самом. Я хочу вам рассказать, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы, пока я был у него в усадьбе. Вечером, когда мы пили чайку, Харка подала к столу полную тарелку крыжовнику. Это был не купленный, а свой собственный крыжовник, собранный и в первый раз с тех пор, как были посажены кусты.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 Он встал по хозяйству уран в третьем часу утра, и теперь у него слипались глаза, но он боялся, как бы гости не стали без него рассказывать что-нибудь интересное, и не уходил. Умно ли? Справедливо ли было то, что только что говорил Иван Иванович? Он не вникал. Гости говорили не о крупе, не о сене, не о дегте, а о чем-то, что не имело прямого отношения к его жизни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 В такую погоду некуда было деваться, и ничего больше не оставалось, как только рассказывать и слушать. «Я живу в Совкине и занимаюсь хозяйством уже давно», — начал Алёхин, — с тех пор, как кончил в университете. По воспитанию я ручка, по наклонностям кабинетный человек, но...